Картине Жена Делакруа «Тасса в темнице» В сырой тюрьме поэт, больной, полуногой, Топтал свой манускрипт трясущейся ногой И мерил в ужасе воспламененным глазом Крутую лестницу, где оступился разум. Темницу хохотом наполнил пьяный шум, К безумству странному он призывает ум. Страх. Мерзкий и смешной, что много лиц имеет, и рой сомнения вокруг поэта реют. Да, гений, запертый в обители сырой, ужимки, этот вопль, видение что толпой, бунтуя, кружится поэта слух тревожа. Мечтатель, ужасом оторванный от ложа, вот символ твой, душа с неясною мечтой. Тебя действительно стеснит своей тюрьмой.